Стратегическая обстановка. Белые в декабре 1919 года отступали по всему фронту. На главном направлении красных Орел Ростов стояла добровольческая армия Маймаевского. У Екатеринослава действовал против Махно под моей командой Третий армейский корпус, к которому были присоединены Донская конная бригада Морозова, Терская Склярова. Чеченский сводный полк и первый стрелковый кавказский и славянский полки. Май Маевский Владимир Зинонович из дворян. Окончил Первый кадетский корпус, Николаевское инженерное училище, военную академию. Участник Первой мировой войны. Последние чины должность генерал-майор, командующий Первым гвардейским корпусом. Участник Белого движения. Вступил в добровольческую армию на Кубани начальником Дроздовской дивизии. Затем возглавлял группу войск на Дону. С декабря 1918 года начальник 3-й пехотной дивизии, переброшенной в Донбасс после ухода германских войск. Получив усиление для своей дивизии в виде Корниловского, Марковского, Дроздовского полков, а затем и кавказской группы генерала Шкуро занял весь Донбасс. В мае 1919 года войсковая группа Маймаевского, усиленная за счет пополнений, была переименована в Добровольческую армию, с которой Маймаевский принял участие в походе на Москву. После занятия Добровольческой армией Харькова в июне 1919 года Деникин назначил Маймаевского главноначальствующим части занятых им губерний, а 27 ноября того же года освобожден от командования добровольческой армии. Выяснилось, что с именем Маймаевского связаны кутежи, пьянство, оргии и так далее. И заменен Врангелем. Вместе с Деникинскими войсками эвакуировался из Новороссийска в Крым. где 30 октября 1920 года умер в одной из больниц Севастополя. В декабре же Май Маевский отрешен от должности и заменен Врангелем. Дело не улучшалось, и армия катилась на Кавказ. Врангель был тоже отрешен и заменен Кутеповым. Обстановка складывалась тревожная. У третьего корпуса был полный успех против Махно – Но все же, учитывая обстановку, я 19 декабря объявил по городу Екатеринославу, что ввиду приближения Красных за город не ручаюсь и предлагаю желающим выехать из города, для чего назначаются поезда ежедневно в 15 часов с 20 декабря. Между тем Красные приближались. 26 декабря я получил приказ Деникина отправить в распоряжение Шиллинга бригаду Склярова, а с остальными частями отходить в Крым и принять на себя оборону Северной Таврии и Крыма. Шиллинг Николай Николаевич, из дворян. Окончил Николаевский кадетский корпус Первое военное Павловское училище. Участник Первой мировой войны. Последние чины должность генерал-лейтенант командир 17-го армейского корпуса. Участник Белого движения. В Добровольческой армии с лета 1918 года. В Вооруженных силах Юга России в начале 1919 года главноначальствующей Таврической губернией. Во второй половине февраля под его команду передана и киевская группа войск генерала Драгомирова. В начале 1920 года командующий войсками в Одессе, с которыми эвакуировался в Крым. В русской армии из-за неприязненных отношений с Врангелем активной роли не играл. Эмигрировал в Чехословакию. Умер в Праге в 1945 году. Таким образом, армия Деникина отходила двумя крупными группами. Первая во главе с Ставкой – в составе добровольческой армии, донцов, кубанцев и терцев на Кавказ. И вторая, войска Шиллинга и Драгомирова отходили в Новороссию со второй половины XVIII века и по 1917 год официальное название Северного Причерноморья, прикрыв Николаев Одессу и базируясь на последнюю. В промежуток между ними третий армейский корпус под моей командой получил приказ отходить с задачей удерживать Крым. Командование, видимо, смотрело на Крым, как на приготовленную к сдаче территорию, рассчитывая задерживать натиск Красных на Дону или где-нибудь в его районе и около Буга с тем, чтобы оттуда вновь перейти в наступление, действуя по внешним операционным линиям и одним своим движением заставляя Красных бросить осаду Крыма или очистить его, если они его займут. Руководствуясь, очевидно, этим, Деникин и назначил на Крым столь ничтожные силы, потому что даже назначенный сперва туда же второй армейский корпус Промтова получил приказ отходить на Одессу. Между тем, если бы отводить главные силы Новороссии не на Одессу, а на Крым, то, опираясь на него, эти более крупные силы могли бы действовать активно против армии красных, шедших на Кавказ. Численность обеих армий, красных и белых, была почти равна. Около 50 тысяч каждая. Но у белых были сильное разложение и дезертирство.